Четвертая. Любовь Сергеевна Остраухова, урожденная Астахова, замуж была выдана в семнадцать лет за порядочного и почтенного человека, генерала от инфантерии Петра Петровича Остраухова который незадолго до свадьбы вышел в полную отставку и поселился в своем родовом имении Дубовище Нижегородской губернии. Словно редкое и теплолюбивое растение, с великим бережением привез Петр Петрович юную жену в имение и одарил ее искренней любовью, ежечасной заботой. Любовь Сергеевна, благодарно отзываясь на его добрые чувства, расцвела во всей своей красоте. Глаз нельзя было отвести. Вскоре у них родился мальчик, которого нарекли святцам Юрием, и жизнь в старинной усадьбе наполнилась особым смыслом и уютом счастливой семьи. Все рухнуло в один день. Тихий стоял день, ласковый и солнечный. Петр Петрович с маленьким Юрой, было которому к тому времени шесть лет, отправились гулять далеко от усадьбы, чтобы посмотреть на озеро Светлое. Там, как рассказывали дворовые, в такие дни плавают утки со своими подросшими утятами. Едва лишь добрались до озера, как вскипел страшной силой вихрь. Пронесся в водную гладь, а на небе взбухла черная туча. Грянул гром и встал стеной проливной дождь. Петр Петрович схватил Юру в охапку, бросился к одиноко стоящему дубу, чтобы укрыться под ним от дождя. Но едва успел добежать до дерева, как вызмеилась из тучи лохматая молния, раскаленная до ослепительно белого цвета, и ударила ему под ноги. Мужик, ехавший по дороге на телеге, повернул коня, погнал его к рухнувшему на землю барину, да только, как оказалось, заря торопился. Петр Петрович с Юрой были мертвы. Одежда на них дымилась, а вокруг лежал ровный круг опаленной до черноты травы. Любовь Сергеевна почернела, как та опаленная трава. Несколько лет не снимала траур, никуда не выезжала и даже не замечала, что в мире ничего не нарушилось. Лето сменялось осенью, осень — зимою а затем в положенные ей сроки расцветала весна. Перед глазами у нее, никуда не исчезая, стоял все тот же летний день, рассеченный внезапным вихрем и ломаной до да бела раскаленной молнией. Только лет через пять стала она понемногу приходить в себя и вникать в дела имения, которые, оказалось, шли из рук вон плохо. С удивлением обнаружив, что вместо доходов зияют лишь одни прорехи, Любовь Сергеевна занялась обширным своим хозяйством, вникая во всякую мелочь, увлеклась, сама того не заметив, и не прошло трех лет, как к ней стали ездить соседи, чтобы полюбопытствовать на ухоженные и урожайные поля на богатый сад, на чистый скотный двор, на разноголосый птичник и идеальную конюшню. Но хозяйственные хлопоты не помогали до конца изжить горе. Оно лишь чуть отступило в сторону, давая ей передышку, и напоминало о себе неустанно. То натыкалась она на Юрины рубашки, то на его башмачки — то попадали ей всегда, случайно, вещи Петра Петровича, и она, подолгу не выпуская их из рук, рыдала без слез, потому что все слезы были уже выплаканы. Случайный взгляд, брошенный из коляски на шумно кричавших нищих, будто высветил лицо мальчика, и он показался любви Сергеевне удивительно похожим на Юру. А в следующее мгновение ей уже показалось, что это сам Юра, на которого налетят сейчас и которого станут бить злые нищие. Она закричала Илье, чтобы он остановил лошадей, велела ему выручить мальчика и взять его с собой. Про взрослого нищего, про Кавригу, она почему-то даже не думала, а когда приехали в усадьбу, то пожалела, что он оказался здесь. Коврига будто стоял между ней и мешаткой, удивительно похожим на Юру, и поэтому был лишним, ненужным. Всю ночь, проведя без сна, под утро она приняла решение, утвердилась в нем и сразу после завтрака приказала, чтобы Коврига поднялся наверх в зал. Стояла у столика, опираясь на него рукой. Смотрела на почтительно замершего у порога ковригу и никак не могла насмелиться произнести первое слово, будто онемела на минуту. Коврига переступал с ноги на ногу, шевелил выцветшими белесыми бровями и закусывал нижнюю губу. Это был первый признак, что он не на шутку тревожится. «Послушай меня!» — дрожащим голосом заговорила Любовь Сергеевна. Но как только она произнесла эти слова, голос сразу окреп. «Мальчика я оставляю у себя. Он мне будет, как приемный сын. А с тобой сгинет, пропадет в какой-нибудь драке. Я дам денег, и сегодня же ты уйдешь отсюда». А мальчику скажешь, что ему здесь будет лучше, он тебя должен послушать. Вот деньги. Взяла со столика заранее приготовленные деньги, протянула их, и коврига, осторожно ступая по паркету, подошел, распустил закушенную губу в довольной ухмылке и поклонился, принимая деньги. — Премного благодарен, барыня. А что мешатки касаемо, я ему не тятя родимый, а так сопутчик. — Поговорю. Правда, парнишка наровистый, Да я знаю, чего сказать следует. Сказал он мешатке, голову не ломая, просто и ясно. Барыня у себя оставить желает. — Тебя оставить. Ты, мешатка, не фордыбач. А соглашайся, пока не передумала. Со мной долго не протянешь. У меня судьба известная. Под забором копыта откину. А тебе зачем такая судьбина? Живи, парень, не будь дураком. Мишатка от столь неожиданного известия растерялся. Поначалу даже не нашелся, что сказать. Лишь набычился и уперся взглядом в пол. Коврига больше его не уговаривал, молча сидел за столом и наворачивал пшенную кашу, зачерпывая ее из чашки полной ложкой и запивая молоком. Опытный он был человек, Коврига, многое повидал на своем бродячем веку и понимал, что парнишке требуется осознать услышанную новость, примериться к ней. Сам же Мишатка после долгого молчания спросил, — А чего я у барыни этой делать буду? — Кататься будешь, — глухо ответил Каврига, продолжая неутомимо запихивать в рот кашу. — Как сыр в масле! Он еще что-то хотел сказать, но подавился, закашлялся, а Мишутку в это время прибежавшая горничная позвала наверх к барыне. Любовь Сергеевна, едва лишь мешатка появился в дверях, бросилась к нему, обняла, опустившись перед ним на колени, и заплакала, приговаривая бессвязно. «Мальчик, мальчик мой родной, оставайся, оставайся, милый, ты мне нужен!» Руки у нее были мягкими и теплыми, голос прерывался от волнения, слезы, которые капали на лицо мешатки, были горячими, и он сам, не понимая, что с ним происходит, тоже заплакал. Коврига ушел из имения в тот же день, даже не обернулся, когда пересекал Липовую аллею, и только длинный его посох — Вскидывался выше и чаще, чем обычно. Мишатка стоял рядом с Любовью Сергеевной на высоком крыльце дома. Смотрел ему вслед и щурился от яркого солнца, которое светило на прощание. Приготовившись к долгой зиме, почти по-летнему.